История Триши В 21 год Триша училась на третьем курсе крупного государственного университета и специализировалась на изящных искусствах. Она была яркой, привлекательной, амбициозной и общительной девушкой. Своё взросление она описывает как счастливая и ничем не примечательная. Вторая из четверых детей в семье, она выросла в маленьком городе на Среднем Западе США – и брак отца с матерью до сих пор был счастливым. Триша хорошо ладила с родителями, а особенно близка была со своей сестрой Джейн, на два года младше ее. В школе девушка училась хорошо, занималась спортом, имела множество друзей, у нее никогда не было особых проблем, разве что взлеты и падения, как у всех нормальных подростков. До злополучного дня она пробовала марихуану дважды. Первый раз — В десятом классе, когда на субботней вечеринке, несколько раз затянулась косяком своего друга. Особого эффекта не было, и друг сказал, что нужно покурить несколько раз. Триша была не особо любопытна, и в следующий раз попробовала марихуану только в университете, на втором курсе. Тогда она встречалась со студентом, который постоянно курил травку, и однажды вечером присоединилась к нему. Несколько раз глубоко вдохнув и задержав дым, как парень, она почувствовала туман в голове. Хотелось смеяться и довольно сильно есть. Казалось, время идет очень медленно. Особенного кайфа или увлеченности своими ощущениями Триша не почувствовала. Прошел год, и Триша третий раз покурила травку с близкими друзьями. Тогда это был просто способ общения и единения с другими. За вечер она выкурила не больше одного косяка, но почувствовала сильное воздействие наркотика, необычную отстраненность от своего тела и от всего, что происходило вокруг. «Это не было приятным ощущением», — вспоминает она. «Я чувствовала, что моя голова слишком реальна и одновременно пуста, как будто мой разум каким-то образом отделился от тела. Я не паниковала, знала, что это временно, по крайней мере, думала, что так. Триша помнит, что тем вечером пошла спать гораздо позже, благо впереди были выходные, чтобы прийти в себя и немного подготовиться к годовым экзаменам на следующей неделе. Однако, проснувшись утром, она чувствовала себя так же странно и отстраненно, как и вчера вечером. Знакомые предметы, которые ее окружали, в дневном свете казались какими-то иными. Вот книги, будильник, маленький кубок, горшок с комнатным растением возле окна — все это всегда стояло по местам, но теперь вроде бы знакомые предметы выглядели так, как будто она видела их впервые в жизни. Она сказала своему парню, что наркотик все еще действует, и ей страшно. Он ответил... Возможно, трава была крепче, чем обычно, и убеждал ее не переживать. Эффект постепенно рассеется в течение дня. Сам он уже вернулся к обычному состоянию. Однако Тришу это не разубедило. Она попыталась успокоиться за завтраком, слушая музыку и готовясь к первому экзамену. Оказалось, что это ужасно сложно, так же, как и сфокусироваться на чем-то еще, и она очень мало запомнила из прочитанного. Весь день она чувствовала себя, как во сне, прокладывая путь через туман в замедленном темпе, растерянная и только наполовину осознающая, что с ней происходит. Время казалось бесконечным. Триша решила прогуляться подольше, так она часто расслаблялась после стресса. Казалось, что холод и свежий воздух очистят голову и помогут снова почувствовать себя более вменяемой, но это не сработало. Вечером, когда было пора ложиться спать, Триша начала паниковать по поводу своего состояния. Она позвонила нескольким друзьям и сестре, спрашивала, чувствовали ли они когда-нибудь воздействие наркотиков или его последствия настолько долго. Никто не хотел отвечать ей напрямую, но она поняла, что так ни у кого не было. На следующее утро Триша проснулась, осознала, что ничего не изменилось, и начала отчаиваться. В самые, как оказалось, беспокойные дни своей жизни она как-то умудрилась продержаться до конца, сдать экзамены и вернуться домой на зимние каникулы. Там она в слезах поведала родителям, что с ней случилось. Теперь она боялась, что каким-то образом спровоцировала необратимые изменения мозга и ненавидела себя за то, что курила марихуану. Родные старались ее утешить, напоминали, что она не сделала ничего, что не делали бы благополучные ровесники. Но Триша не могла прекратить переживать, что навсегда повредила свой мост и может винить в этом только себя. За пару дней родители организовали ей встречу с семейным доктором. Она попыталась детально описать ему, что ощущает, и он заключил, что, вероятно, она в состоянии стресса из-за тяжелого учебного семестра. Триша ничего не сказала, но каким-то образом поняла, дело не в этом. Конечно, семестр был сложный, но она хорошо с ним справилась и не чувствовала особенного стресса. Она знала, что ее физическое ощущение было чем-то другим и поделилась с доктором предположением, что наркотики как-то повредили мозг. Чтобы переубедить пациентку, он направил ее к неврологу. Невролог назначил несколько тестов, чтобы удостовериться, что ничего необратимого не случилось. И МРТ мозга, и электроэнцефалограмма были в норме. Невролог заключил, что девушка выглядит напряженной и встревоженной, и перенаправил к психиатру. Тем временем никаких изменений в симптомах Триши не было уже две недели, и вскоре нужно было возвращаться к учебе. Девушка представить не могла, как можно усердно учиться с туманом в голове и постоянным чувством, что она сходит с ума. Несколько дней спустя Триша посетила психиатра. Он и сказал, что ее ощущение деперсонализация. Она о таком никогда не слышала и почувствовала огромное облегчение, когда узнала, что у ее симптомов есть название. Психиатр сказал, что синдром мог быть запущен приемом наркотика, и признался, что мало знает о том, как это лечить. Учитывая, что на следующей неделе Триша снова уезжала на учебу, врач дал ей направление в известное отделение психиатрии при университетской больнице. Была ли у Триши деперсонализация? Да, была. Она страдала от непрекращающихся симптомов деперсонализации около месяца, без каких-либо других жалоб на эмоциональную сферу, кроме вторичных сильных переживаний о своем состоянии, спровоцированных началом болезни. Тем не менее, у нее не было клинической депрессии, панических атак или переживаний по иным поводам, не относящимся к ее состоянию. Насколько распространена деперсонализация после употребления марихуаны? Это не считается обычным явлением, но сегодня достоверно установлено – марихуана может быть триггером деперсонализации. Можно сказать, что при такой высокой распространенности употребления марихуаны хроническая деперсонализация – нечастое его последствия. И все же очевидно, что так бывает. Первое сообщение о нескольких случаях хронической деперсонализации, спровоцированной каннабисом – появилась в начале 1980-х годов. На сегодняшний день известные исследователи, специализирующиеся на диссоциативном расстройстве личности, выяснили, что около 10-15% всех случаев этого расстройства вызваны употреблением марихуаны. Более того, ученые обнаружили, что формы расстройства, которые связаны с этим триггером, не отличаются по симптомам, тяжести или течению заболевания от тех случаев, когда расстройство проявилось в других обстоятельствах. Всегда ли деперсонализация проявляется так, как у Триши? Не всегда. Люди, покурив марихуану или гашиш, могут испытать приход и обнаружить, что никак не могут протрезветь, а могут и пережить сильную паническую атаку. Это может испугать человека, который никогда не слышал о панических атаках или не испытывал тревоги выше средней. Такое может произойти после того, как человек попробовал наркотик один или несколько раз. Иногда панические атаки возвращаются через несколько дней или даже недель, потом слабеют, а человек погружается в классическое состояние хронической деперсонализации. Спровоцировала ли марихуана необратимые изменения мозга Триши? Никаких подтверждений этому нет, и без доказательств было бы необоснованно делать вывод о том, что повреждения мозга были. Как и с любым психическим состоянием, индуцированным поверхностно-активными веществами, ПАВ, или нет, весьма вероятно, что биологические уязвимости организма тоже играют свою роль. Это не значит, что мозг необратимо поврежден, как при неврологических проблемах, например, при инсульте. Возможно, в случае Триши и в других подобных ему изначально есть некоторая нейрохимическая предрасположенность мозга к деперсонализации, которая пассивна и никак себя не проявляет, пока наркотик не послужит триггером, приводящим к возбуждению данной нейрохимической системы. Подробнее работу нейрохимических систем при деперсонализации мы обсудим в главе 6. Был ли какой-то способ узнать, что Триша более предрасположена к таким последствиям курения марихуаны, чем другие люди? Сегодня не существует метода, который позволил бы выявить нейрохимическую уязвимость, связанную с марихуаной. В известных случаях, Хронической деперсонализации, спровоцированной этим наркотиком, у пациентов не выявили каких-либо существовавших ранее особенностей или симптомов тревоги. Помимо деперсонализации, марихуану может иногда провоцировать и другие хронические психические заболевания, такие как шизофрения или паническое расстройство. Это не значит, что у марихуана их причина, скорее последняя капля, которая в каждом конкретном случае приводит к поражению уже уязвимой биологической системы. Кроме того, состояние «прихода» или «кайфа», которое испытывает человек, не кажется напрямую связанным с развитием хронической деперсонализации. Одни сообщают, что наркотическое опьянение, которое они испытывали, было довольно пугающим и за счет этого спровоцировало ответ в виде стресс-индуцированного страха. Другие, что на момент «прихода» были в уязвимом состоянии, испытывали сильный стресс по поводу чего-либо. Многие, говоря о хронической деперсонализации, вообще не упоминают о чем-то необычном в контексте судьбоносного трипа. Действительно ли Триша нуждалась в тщательном неврологическом обследовании? Скорее всего, тщательное неврологическое обследование Триши было необязательным. Внезапное начало диссоциативного расстройства и его явная связь с употреблением марихуаны случай в принципе классический, и связи с неврологическими расстройствами здесь, как правило, не обнаруживалось. Исследования типа сцинтиграфии головного мозга или ЭЭГ обычно проводят, чтобы выявить опухоли, судорожную активность и другие повреждения мозга. Анамнез Триши не указывал на подобные состояния, но ее лечащим врачам были мало знакомы ее симптомы. Некоторые специалисты предпочитают с осторожностью относиться к любым новым психическим проявлениям и хотят убедиться, что проблема неорганической природы. Если бы деперсонализация Триши начиналась более плавно, то появляясь, то пропадая, неуклонно нарастала в течение нескольких месяцев и была связана с внезапно Появившимися головными болями, врач был бы еще более склонен назначить исследование мозга. Есть ли другие наркотики, провоцирующие хроническую деперсонализацию? К сожалению, марихуана не единственный наркотик, связанный с диссоциативным расстройством личности. Галлюциногены также могут быть его триггером и были таковым приблизительно в 6% всех случаев диссоциативных расстройств личности, которые исследовали в одном крупном медицинском центре. Кетамин, который на сленге иногда называют витамином К, а во врачебной практике – диссоциативным анестетиком, также может провоцировать хроническую деперсонализацию, но этот препарат наркозависимые употребляют гораздо реже. В оригинале Special K – особый К. Случаи, когда триггером хронической деперсонализации служит экстази, метилендиоксиметамфетамин или MDMA, фиксируются в последние годы гораздо чаще, что заслуживает внимания в связи со стремительно растущей популярностью этого потенциально опасного вещества. Наркотики, о связи которых с деперсонализацией не сообщается, это опиаты, например, героин. Алкоголь обычно ведет не к деперсонализации, а скорее к хроническому злоупотреблению, которое может приводить к возникновению чувства отстраненности от реальности и затуманенности сознания. Как бы то ни было, он может усилить сопутствующую депрессию или тревожность. Предполагается ли, что из-за предрасположенности Трише к деперсонализации она переживала стресс тяжелее, чем осознавала это, или что у нее были другие жизненные неприятности, о которых она умолчала? Не обязательно. Некоторые люди, у которых хроническая деперсонализация внезапно началась после приема наркотика, уверенно заявляют о более ранних психологических проблемах, потрясения той или иной тяжести в раннем детстве, периоды серьезного стресса в более позднем возрасте. Тем не менее, без исчерпывающего изучения этого вопроса, сложно сказать, в какой степени и в каких обстоятельствах эти потрясения могли сделать этих людей более уязвимыми к химическому провоцированию расстройства с помощью наркотиков. Предписан ли Трише какой-то особый вид лечения с учетом того, что деперсонализация была спровоцирована марихуаной? О методах лечения деперсонализации мы подробнее поговорим в главах 8 и 9. В любом случае нет оснований настаивать на других способах лечения, если случай расстройства был спровоцирован скорее наркотиком, чем психологическими обстоятельствами. Потенциально медикаменты могли бы быть полезны в обоих случаях. То же самое касается и когнитивно-поведенческой терапии, которая могла бы помочь разбираться с симптомами и их последствиями. История Алекса С июных лет Алекс чувствовал, что ему суждено жить на море. Выросший в неблагополучном районе Нью-Йорка, самое большое удовольствие он получал от регулярных поездок на пляж и рыбалки в открытом море с отцом или друзьями. Родители его были строгими и религиозными, но в то же время любящими и справедливыми. Они успешно воспитали его честным и добропорядочным, что впоследствии оценили многие люди, с которыми он ходил в море. Алекс преуспевал в школе, а дома зачитывался романами о морских путешествиях и учебниками по морскому делу и океанографии. Он с отличием окончил мореходное училище в конце 60-х и тут же нашел работу третьим помощником капитана на борту большого танкера, принадлежащего крупной нефтяной компании. На море не было многих социальных изменений, которые происходили на суше. Алекс жил в царстве порядка, его уважало начальство, и он был твердо убежден в безграничной силе и опасности моря. Общество, которое осталось на суше, было озабочено войной во Вьетнаме, сексуальной революцией, наркотиками и длинными волосами. Для мужчин, которые регулярно выходили в море, в этом не было абсолютно ничего нового. В Индии Алекс видел людей, которые никогда не стригли волос. В Африке был свидетелем кровавых боев и даже казней. На суше моряки отличались самонадеянным пренебрежением к традиционным ценностям. Но вопреки множеству искушений наш герой предпочел держаться высоких моральных принципов, отчасти благодаря религиозным убеждениям, отчасти из потребности держать лицо перед командой. Он чувствовал, что вера в Бога, ежедневное чтение Библии и регулярные молитвы удерживают его на правильном пути. Кроме того, он был женат и верил в нерушимость этого союза. Свою жену Терезу он встретил прямо перед выпуском, на воскресной вечерней службе в церкви рядом с училищем. За время первых путешествий Алекса они написали друг другу множество любовных писем и, несмотря на протесты его матери, поженились в тот же год. Медовый месяц супруги провели в Каракасе, а когда вернулись в США, Алекс купил маленький домик на Лонг-Айленде. Между плаваниями у Алекса было полно времени для дома и достаточно денег, так как он очень мало тратил. Он ходил в море, потому что хотел этого. Его заманивали некоторые из крупных нефтяных и транспортных компаний, где работали друзья и однокурсники. Он быстро приобрел репутацию офицера с отличными способностями к навигации и лоцманскому делу, мог обеспечить плавание без приключений на монолитных дорогостоящих корпоративных судах, получил допуск к работе с повышенной ответственностью. К 20 годам Алекс стал первым помощником на крупнейшем судне в мире и единственным начальником над ним был капитан. Первые несколько отпусков дома с Терезой после регулярных четырехмесячных плаваний были похожи на продолжение медового месяца. Однако первый взнос за дом и покупка мебели вскоре оказались накладными, и вскоре жизнь на суше начала оказаться Алексу чем-то нестабильным. На корабле авторитет офицера был почти сакральным. На суше люди мало уважали власть, были оторваны от настоящей силы природы, и в целом равнодушных к жизни всего остального мира. Тереза, как-то пообещавшая продолжить образование и окончить колледж, тоже начала меняться. У нее не осталось амбиций, кроме желания как можно быстрее завести детей. Об этом супруги заговаривали, но решили подождать несколько лет. Однако Тереза была нетерпелива. Все ее подруги уже имели детей, а их отцы работали в городе и приходили домой каждый вечер, Стало ясно, что она хочет того же. После нескольких плаваний в Европу и Южную Африку, Алексу становилось все некомфортнее дома. Тереза слишком много смотрела телевизор и удручающе долго болтала по телефону с родителями и подругами. Алекс часто уходил на пляж рыбачить и иногда молился, чтобы Господь дал ему знак, как быть дальше. Отношения в браке стали натянутыми. Они так отличались от тех дней, когда они с Терезой встречались и мечтали о будущем. Наконец, уступив давлению жены и ее родителей, он пообещал, что выйдет в плавание в последний раз, а потом будет искать связанную с морем работу на суше. Деньги и отдых друг от друга, казалось, это то, что было нужно им обоим. Алекс ушел в плавание на верхнем озере первым помощником капитана на борту средней величины танкера. Заплатили хорошо, и Тереза рада была, что муж, тем не менее, находился в Соединенных Штатах, а не где-нибудь в Северной Атлантике или у берегов Китая. Для Алекса последнее плавание оказалось нелегким. Никого из офицеров или команды он не знал, и большую часть времени на воде было неспокойно. Он никогда раньше не работал на эту компанию и чувствовал, что здесь экономят на техобслуживании и безопасности. Тем не менее, он делал свою работу, оставался исполнительным и сторонился окружающих. На обратном пути, когда до конца плавания оставалось всего несколько дней, Алексу снова стало необъяснимым образом «не по себе». Конечно, некоторые из его переживаний могли быть связаны с заботами о будущем. На тот момент он устал от жизни на кораблях, но и жизнь на суше мало его привлекала. Возможно, брак был ошибкой. Его мать не поощряла его выбор. Может, она была права, как и всегда. Но, убеждал себя Алекс, с Божьей помощью все разрешится». Однажды, ранним утром после четырехчасовой вахты, Алекс стоял на палубе и молился. Озеро было безмятежным, похожим на стекло и необычно спокойным. Опустился туман, вода слилась с горизонтом, образуя единую мутную массу. Настораживающее безмолвие захватило и Алекса. Его разум был абсолютно пуст, как будто ждал мысли или видения. Потом он мгновенно почувствовал что-то такое, чего никогда не ощущал раньше, сильную панику и страх, которые, казалось, брали начало где-то во внутренностях и поднимались вверх по позвоночнику в голову. Острый, ослепляющий страх, которого он себе и вообразить не мог, застал его, глядящим на леерное ограждение перед собой с окончательным и всепоглощающим намерением прыгнуть за борт. В морских байках всегда было место историям о безумии. Прежде цинга, отравление консервами или долгие годы путешествий нередко провоцировали у моряков серьезные психические заболевания. Даже в наши дни Алекс мог припомнить случаи, когда моряки сходили с ума, страдали припадками или прыгали за борт, чтобы покончить с собой. На палубе у него мелькнула мысль, что теперь его очередь, что вот так и становятся безумцами. Страх был настолько непереносимо сильным, что единственным желанием стало забыть все. Это был не страх чего-то конкретного, реального, прошлого или будущего. Это был страх перед самим бытием. Как будто проснулся и обнаружил себя в гробу, закопанным заживо, вспоминает он. Только гробом было тело, само существование. Алекс затрясся убежал в свою каюту и просто стоял, лихорадочно озираясь вокруг, как будто искал что-нибудь, что позволило бы ему сохранить свою вменяемость. Он сел на койку, посмотрел на фотографии жены и родителей, глубоко вздохнул несколько раз, и через некоторое время всепоглощающая паника начала отступать. Он, правда, сходил с ума? — Вот так это происходит. Или здешние сомнительные матросы все-таки его отравили? Подсыпали ЛСД? Ум метался в поисках объяснений, пока Алекс, измучившись, не уснул. Больше он не был прежним, хотя временами чувствовал себя нормальным или почти нормальным. Он благополучно вернулся домой, радовался, что Тереза рядом, однако в голове у него не все было в порядке. Алекс тревожился и боялся, что у него снова будет приступ, как тогда на палубе. Уверенность и самоуважение испарились. По ночам он лежал, непрерывно прокручивая в голове мысли о бесконечности пространства и времени, о природе Бога и странности своего собственного существования. Все его поступки, все места, где он когда-либо побывал, казались теперь сновидениями, в которых действовал кто-то другой. Сам же он был полным страха, потерянным, безликим, настоящим Алексом, который много лет жил за фасадом из веры, храбрости и работы. Тереза тоже заметила перемену. Алекс не мог заниматься сексом и с трудом выражал интерес к тому, что говорит жена. Некоторое время спустя он показался терапевту, с которым много лет был знаком. Полное обследование не выявило ничего особенного, Врач сказал, что это похоже на депрессию или тревожность, и, просмотрев свой настольный справочник, выписал один из антидепрессантов нового поколения. Несколько недель спустя лекарство действительно дало некоторый эффект. Поначалу Алекс постоянно ходил сонным, то и дело ложился подремать в ожидании побега в обрывочное небытие без сновидений. Со временем беспричинная тревога унялась, самочувствие стало получше. Забрежила надежда, однако мысли Алекса все так же казались оторванными от тела. Он мог улыбаться, строить план на будущее, но ощущал, что его разум похож на плохо настроенный радиоприемник. Шумы, помехи и хаос часто заполняли голову изнуряющим, преувеличенным осознанием каждой мелочи. «В самом начале, даже когда паника отступила, у меня вообще не было никакого настроения» вспоминает Алекс. «Все, что я чувствовал, конкретный момент и отдельные мысли в нем, которые воспринимались чересчур осознанно. Примерно за год я пережил множество вариаций этого состояния. Функционировать я снова мог, но исключительно с ежедневной надеждой, что однажды проснусь и снова буду с собой». Чувство времени тоже казалось каким-то деформированным. Минуты иногда ощущались как часы, а вся жизнь, напротив, будто бы пролетала за секунды на фоне этих ощущений время продолжало течь своим чередом год за годом жизнь выглядела благополучной тереза родила долгожданных мальчика и девочку а алекс совместно с бывшим одноклассником запустил на лонг айленде сервис по аренде рыбацких лодок семья переехала в зажиточный престижный район на южном берегу и все казались счастливыми и благоденствующими. Однако внутренний мир Алекса время от времени все так же напоминал ад. Чувствуя себя лучше на антидепрессантах, он прекращал их принимать без видимых последствий. Алекс уже не был прежним собой, но пытался приспособиться к себе новому. Если дела снова становились хуже, он всегда мог вернуться к приему таблеток, проспать несколько дней и худо-бедно жить дальше. На волне первого приступа разум Алекса прошел сквозь целую анфиладу мыслей и симптомов. Он боялся, что так будет продолжаться до бесконечности, что его ждут постоянные новые ужасы, новые безумные мысли, что все будет делаться хуже и хуже. Однако это был не тот случай. Более десяти лет, вплоть до восьмидесятых, Алекс вел зашифрованный дневник, где документировал свои мысли и чувства. Через какое-то время обнаружилось, что состоянию Алекса свойственна некая повторяемость. Оно сопровождалось специфическими симптомами, которые появлялись регулярно. Мужчина заключил, что у этого недуга может быть название. Благодаря аналитическому уму, которого не утратил, Алекс сделал вывод, что поскольку он человек – у него могут быть и человеческие болезни. В конце концов, он не прилетел с другой планеты, хотя по временам и чувствовал себя именно так. Чтобы проанализировать это умозаключение, а также найти что-то более эффективное, чем назначенный антидепрессант, он пошел к психиатру. К сожалению, он узнал немногим больше того, что сказал терапевт несколько лет назад. Психиатр предложил ему пройти долгосрочный курс психоанализа, но Алекс отнесся к этому скептически, если не презрительно, и решил продолжить действовать самостоятельно. В дневнике он разбирал свои специфические симптомы и пришел к выводу, что среди них было кое-что предсказуемо, даже циклическое. Вот как он описывал это. «Беспричинная приходящая и уходящая тревога, постоянный страх возникновения паники. Это полная противоположность тому, как я чувствовал себя раньше, когда меня переполняли уверенность, жажда приключений, готовность ехать куда угодно и заниматься чем угодно, повторяющиеся бесполезные рассуждения обо всем на свете, о самом существовании, о фразах, которые кто-то сказал, о причинах моей болезни, отстраненность моего внутреннего голоса от тела, Пробегающие мысли практически постоянно звучат громко и ясно и полностью оторваны от моей головы. Кажется, что они где-то высоко над ней. Сам процесс думания кажется странным и чуждым. Одиночество. Острое сознание того, что я одинок в своих мыслях, что я заложник в собственной голове. Ошеломляющее понимание, что никто и никогда не делил со мной мои мысли. С рождения я слышал их один и буду слышать один, пока не умру страх не контролировать свои действия. Я веду машину и думаю, а что именно удерживает меня от случайного столкновения? Играю с детьми и думаю, а что удерживает меня от того, чтобы их избить? Как так получается, что я все еще могу отличить хорошее от плохого и скорее убил бы себя, чем причинил бы другому боль? Сверхсамоосознание. Среди людей в торговом центре на вечеринке Практически везде я выбит из колеи шумом и толпами. Я чувствую, что выделяюсь, как урод, выставленный на посмешище. Мои руки и ноги двигаются неловко, иногда ощущаются как чужие. Голос в голове. Помимо обычной паники это может тревожить сильнее всего. Гиперболизированное самоосознание, которое я упоминал ранее, Поначалу я чувствую, что все время смотрю сквозь себя, как если бы кто-то наблюдал за каждым моим движением и издевался. Время от времени это ощущение почему-то приходило, даже когда я был один и в полной мере заявляло о себе в виде настоящего голоса в моей голове. Этот голосишка отпускал комментарии, обычно глумливые, по поводу любой моей собственной мысли. Если я говорил с кем-то, прерывал меня, насмехался над словами, которые я произносил, или над человеком, с которым я беседовал, этот голос существовал где-то с год и, казалось, заместил собой все остальные симптомы. Все переплавлялось в этот голос, и это делало мою жизнь несчастной, хотя я по сто раз на дню говорил себе, что делаю это сам. Я знал, в моей голове нет никакого демона, никакого другого голоса, и все равно он там был, и я не мог от него избавиться. Основные ощущения, которые испытывал Алекс, иногда возникали одновременно, но чаще какое-то из них ярче проявлялось на фоне других. Когда он испытывал панику не было голоса. Когда он сильнее всего чувствовал одиночество, почти сходила на нетревога, которая появлялась из-за страха одиночества. Несмотря на все это, Алекс не считал, что он в депрессии. Он справлялся с каждой конкретной неприятностью как мог, пока не приближался к норме достаточно, либо пока не проявлялся следующий симптом. Со временем он понял кое-что удивительное. Во времена сильного стресса или душевной боли, когда умирали близкие или происходило что-то катастрофическое, он становился опорой и справлялся с такими ситуациями гораздо лучше, чем окружающие. Напротив, ежедневные мелкие неприятности, финансовые проблемы, орущие дети, проблемы с домом или машиной, счета, шум давались ему тяжело, и когда бы они не обострялись, с гарантией проявлялся один из симптомов или даже несколько. Прошли десятилетия с того судьбоносного утра на Верхнем озере, когда жизнь первого помощника изменилась навсегда, не из-за внешних факторов, а скорее из-за того, что происходило глубоко внутри него самого. Алекс почти не беспокоился, но почти не чувствовал. Казалось, конечным результатом тысяч ударов по психике, которые он перенес за эти годы, стало что-то вроде внутренней эмоциональной омертвелости. Вместе с этим, появилось и что-то вроде философской интерпретации этих ощущений. «Того моряка и всего, во что он так верил, больше нет», — рассказывает Алекс. «И меня тоже нет. Я чувствую, что мое «я», за неимением лучшего термина назову это так, сейчас каким-то образом рассеяно по разным событиям. Моя личность раскидана повсюду, как будто «я» — это все и все, и пространство между». А еще есть ощущение утраты, потому что если «я» это все вокруг, то я и знать должен обо всем, а я не знаю. Как будто отблески солнца разбиваются со осколками на поверхности моря. Я растворен, един со всем сущим, но единство это фрагментировано, не завершено. Страдает ли Алекс деперсонализацией? Страдает. Симптомы, которые он описывает, — подпадают под категорию того, что называют фобический синдром тревоги деперсонализации. Между ними и тем, что говорится в литературе конца 50-х, начала 60-х о деперсонализации, можно провести параллели. К сожалению, Алекс так и не встретил врача, который слышал бы об этих специфических симптомах. Впрочем, крайне сложно было бы встретить такого специалиста в то время. Могло ли помочь Алексу дальнейшее лечение? Алексу, несомненно, бы помогло, если бы кто-нибудь подробно объяснил ему то, что он и сам подозревал. У него известное в медицине расстройство, имеющее название. Некоторые лекарства, эффективные при деперсонализации, были доступны, когда с ним происходило описанное. Без четкого диагноза, даже без имени для своего состояния, Алекс не получил и шанса попробовать медикаментозное лечение, которое могло бы оказаться полезным можно было бы извлечь пользу из психотерапии, исследовать ключевые моменты жизни, которые послужили триггером деперсонализации. Что могло спровоцировать первую паническую атаку? Была ли деперсонализация, которая последовала после нее, частью другого состояния? Существует множество причин, из-за которых у людей начинается паническая атака или паническое расстройство. Была ли у Алекса предрасположенность к панике или диссоциативному расстройству личности – неизвестно. Свидетельств того, что у ближайших членов его семьи были психические заболевания – нет. Записей о его бабушках и дедушках – тоже. Как бы ни обстояло дело, скорее всего, удар паники был достаточно серьезным, чтобы по прошествии времени ввергнуть Алекса – в состоянии тревоги и деперсонализации с необычными, на первый взгляд, проявлениями. В случае Алекса это могло быть продолжительное наслаивание мелких стрессов на более крупные. У других людей очень похожие симптомы могут быть вызваны наркотиками типа марихуаны. Насколько обычен голос, который упоминал Алекс? В исследовании школы медицины Маунт-Синай – включавшим 117 человек с диссоциативным расстройством личности, большинство участников, около 80%, не сообщало ни о каких голосах. Остальные, по их утверждению, слышали некий внутренний голос. Больше всего он напоминал громко озвученные мысли внутри головы, сопровождавшиеся осознанием, что этот голос – собственные мысли человека, но восприняты гиперболизированно и вместе с тем отдельно от человека. Голос обычно звучал как человеческий, не воспринимался как чужой, комментировал мысли, чувства и действия человека так, как если бы исходил от отстраненного другого, от диссоциированной части себя. Появление голоса в редких случаях диссоциативного расстройства личности резко отличается от того же симптома при диссоциативном расстройстве идентичности или его вариантах. Тогда человек слышит несколько внутренних голосов, которые часто воспринимаются им как менее принадлежащие ему, более чуждые, представляют собой вторжение других личностей в самосознание. Согласно представлениям традиционной отечественной психиатрии, возникновение стойкой галлюцинаторной симптоматики, сопровождающейся выраженными изменениями образа жизни и личностного склада с падением трудоспособности и нарастающей социальной дезадаптацией, является характерным для эндогенного процессуального заболевания, и деперсонализация в данном случае является лишь одним из его симптомов. Голоса других. В этих историях болезней присутствовали различные проявления деперсонализации в контексте жизни человека. Но они никоим образом не могут охватить весь набор возможных сценариев, которые могут возникнуть и возникают при деперсонализации. Ознакомление с симптомами, которые описывали тысячи людей, заняло у психологов, психиатров и философов больше века. В следующей главе мы рассмотрим процесс изучения деперсонализации и его результаты.